Первая поправка. Третий закон Чисхоума. Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит. Следствие. Первое. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключается всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.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 Если дебилу-наследнику достался завод, и он начал вместо продолжения производства распродавать станки, то что это такое? Это дебилизм чистой воды. Нормальные люди продают не капитал, а продукцию. Поэтому продажа сырья и есть сама по себе утечка капитала. Если бы мы меняли один вид капитала, сырье, на какой-либо другой, то такая продажа еще оправдана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 «Согласно первой поправке, из страны нельзя будет вывозить сырье, в том числе теплоносители».